Вообще вечер становился веселее, но не по-обычному. От вина, однако, не отказались. Во-первых, сам генерал, во-вторых, бойкая барыня, старичок, фердыщенко, за ними и все. Тоцкий взял тоже свой бокал, надеясь угармонировать наступающий новый тон, придав ему по возможности характер милой шутки. Один только Гани ничего не пил. В странных же... Иногда в очень резких и быстрых выходках Настасьи Филипповны, которая тоже взяла бокал вина и объявила, что сегодня вечером выпьет три бокала, в ее истерическом и беспредметном смехе, перемежающемся вдруг с молчаливую и даже угрюмую задумчивостью, трудно было и понять что-нибудь. Одни подозревали в ней лихорадку, стали, наконец, замечать, что и она как бы ждет чего-то сама. Часто посматривает на часы, становится нетерпеливую, рассеянную. — У вас как будто маленькая лихорадка? — спросила бойкая барыня. — Даже большая, а не маленькая. Я для того и в мантилью закуталась, — ответила Настасья Филипповна, в самом деле ставшая бледнее и как будто по временам сдерживавшая в себе сильную дрожь. Все затревожились и зашевелились. — А не дать ли нам хозяйке покой? — высказался Тоцкий, посматривая на Ивана Федоровича. «Отнюдь нет, господа, я именно прошу вас сидеть. Ваше присутствие особенно сегодня для меня необходимо, настойчиво и значительно объявила вдруг Настасья Филипповна. И так как почти уже все гости узнали, что в этот вечер назначено быть очень важному решению, то слова эти показались чрезвычайно вескими. Генералы Тоцкие еще раз переглянулись, Ганя судорожно шевельнулся». Хорошо в Пятежо какой-нибудь играть, сказала бойкая барыня. Я знаю одно великолепнейшее и новое Пятижо, подхватил Фердыщенко. По крайней мере, такое, что однажды только и происходило на свете, да и то не удалось. Что такое? спросила бойкая барыня. Нас однажды компанией собралась. Ну и подпили это, правда. И вдруг кто-то сделал предложение, чтобы каждый из нас, не вставая из-за стола,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 «Смешная мысль», — сказал Тоцкий, «а, впрочем, понятная, хвостовство особого рода». «Может, того-то и надо было, Афанасий Иванович?» «Да я так заплачешь, а не засмеешься с таким пятижо», — заметила бойкая барыня. «Вещь совершенно невозможная и нелепая», — отозвался Птицын. «А удалось?» — спросила Настасья Филипповна. «То-то и есть, что нет. Вышло скверно. Всякий действительно кое-что рассказал, многие правду». И представьте себе, ведь даже с удовольствием мы иные рассказывали. А потом всякому стыдно стало, не выдержали. В целом, впрочем, было привесело, в своем, то есть, роде. А право это бы хорошо, заметила Анастасия Филипповна, вдруг вся оживляясь. Право бы попробовать, господа. В самом деле, нам как-то не весело. Если бы каждый из нас согласился что-нибудь рассказать в этом роде, разумеется, по согласию, тут полная воля.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 Смеялась судорожно, припадочно, особенно на возражение встревоженного Тоцкого. Темные глаза ее засверкали, на бледных щеках показались два красные пятна.